Глава 7. Оба письма от матери. «Сыночка, утром искала я какую-то справку, и попалась мне твоя фотография. Ты, трехлетний, в рейтузах сидишь на игрушечном коне и рюкчонками вцепился в гриву. Словно вчера это было. Так ясно помню я этот зимний день и сугробы, и как я вела тебя фотографироваться. Ты еще не хотел надевать варежки?» Я держал твою руку в своей, такая она была мягкая, теплая. И вот ты уже на войне, всю ночь ты мне снился, маленький, гладил меня ладошками по щекам, и я проснулась в слезах. Береги себя, родной. А дальше коротко себе. Здорово, обо мне не беспокойся. Работы сейчас на здравпункте много, да это и хорошо, пусто дома без вас. Я очень сдружилась с моей санитаркой, Анны Савишной, у нее тоже сыновья на фронте. Мы и едим вместе. После приема Анна Савишна кипятит чай. Чем старше я становлюсь, тем почему-то чаще и чаще вспоминаются мне обиды, которые причинил я матери. В восьмом классе мы уже относились к ней снисходительно. Мы спорили с братом о прочитанных книгах, и если мать иногда пыталась вставить слово, мы вежливо умолкали. Она терялась. «Может быть, я не понимаю?» «Ты таки не понимаешь, мама», — говорили мы покровительственно и казали себе в этот момент очень умными. Она мало читала, но мы прочли эти книги потому, что у нее не было времени читать их, она работала на нас. Одна она растила нас двоих на свою зарплату зубного врача. Мне было девять лет, когда от фабрики, где мама работала на здравпункте, дали нам комнату в большом шлакобетонном доме. Как раз над аркой, так что зимой пол был всегда у нас холодный. Прежде здесь помещалась какая-то контора, и когда мы переехали, пахло в комнате пылью, окурками, чернилами. Дощатый пол был в чернильных кляксах, а стены на уровне спин вытерты и замаслены до черноты. Мама позвала женщину вдвоем, с ней белила потолок, разведя... Клеевую краску с мукой красилась стены. Это было дешевле, чем звать маляра. Стоял ноябрь. Земля уже замерзла, но снег не выпал. От этого было еще холоднее. Мама часто выбегала на улицу раздетая, потная и простудилась. Она сама поставила себе диагноз — воспаление легких. «Приходили врачи, приходили родственники, и как-то я услышал случайно, что боятся кризиса, потому что она сильно истощена и может не выдержать. Удивительно, как в девять лет я ничего не понимал. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы несколько человек делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся сказать». Хорошо помню, как я подумал в тот момент. Если мама умрет, никто в школе не станет требовать от меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы. В груди у нее все клокотало и хрипело. При странном свете с пола, от которого все тени были на потолке, она казалась... Не непохожие на себя. Лицо было в тени, блестели только влажный лоб, скула и худые ключицы, а на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболевал, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало. Я убежал на кухню, Встал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки, и молился. Впервые в жизни молился. «Господи, родной, дорогой, не нужно! Любимый Господи, сделай, чтоб мама не умерла! Пусть меня ругают за рамку, только чтоб она не умирала!» «То ли мы стали взрослыми, то ли мать наша постарела, но мне отсюда она кажется маленькой, нуждающейся в моей защите!» И вижу, как они сидят с санитаркой вечером на здравпункте, две матери, у которых сыновья на фронте. Лампы свешиваются на фарфоровом блоке. В детстве мне все хотелось высыпать оттуда свинцовую дробь. Множество никелевых щипцов в стеклянном шкафу и запах лекарств и гвоздики. Они пьют кипяток с пайковым сахаром и пайковый хлебом. 400 граммов хлеба на день. Мне не забыть, как в сорок втором году на северо-западном фронте возвращался я из Мецанбата в полк. Держался еще морозец, но в небе стояло весеннее солнце, и воздух был весенний и таяло на припеке. Где-то в районе Балагова увидел я лагерь пленных. Колья, колючая проволока, размешанная ногами грязь со снегом, а около проволоки... Повесив винтовку на плечо, часовой вдвоем с немцем разматывал веревочку. И оба смеялись, и немец на морозном воздухе откусывал хлеб и прятал его в карман. Я вдруг закричал на часового. Уж не помню что, помню только он испугался. «Ты чего? Ты чего?» И стал подгонять немца вглубь лагеря, оглядываясь на меня, как на бешеного. Его война не коснулась. Всякий раз после этого, когда я видел сожжённые деревни, расстрелянных людей наших, находил в карманах убитых немцев фотографии повешенных, мне вспоминался этот смеющийся немец, откусывающий хлеб. Мать моя получает по карточке хлеба столько же, сколько и он, 400 граммов. Когда мы вернемся с войны, ты не будешь работать, мы... посадим тебя за стол. Я не знаю, где это будет, потому что и дом наш разрушен бомбой. Но мы посадим тебя за стол и будем сами ухаживать за тобой и подавать тебе. Ты достаточно поработала на нас в жизни, теперь будем работать мы, взрослые твои сыновья. При свете карманного фонарика я дочитываю на колени второе письмо. «Сквозь строки тревога за меня». Как война изменила все понятия. Бывало, стоило заболеть одному из нас, сколько волнений, страхов. А вот сейчас старший брат ранен, четвертый месяц лежит в госпитале, и матери спокойно за него, больной, ранен, но жив, а я на фронте, и все тревоги за меня.